Народная молва как наука. Идея использовать народную молву в качестве инструмента витала в воздухе уже давно, но, как правило, не использовалась солидными маркетологами и рекламными агентствами. Было принято считать, что народная молва — это хорошо, но как ее управлять? Возможно, первое серьезное исследование вопроса было проведено журналом Fortune в 1954 году. Оно было посвящено отслеживанию продаж кондиционеров представителям среднего класса Филадельфии, проживающим в районах типовой застройки. Оказалось, что покупатели группируются определенным образом, образуя своего рода кластеры. Особенно плотная их концентрация наблюдалась в местах, где гуляли вместе дети и собирались их матери. Эти сообщества соседей демонстрировали высокое единообразие потребительских предпочтений. Неожиданно оказалось, что в районах проживания наиболее состоятельных потребителей, белых воротничков, регистрировалось небольшое количество покупок кондиционеров. Логично было бы предположить, что именно самая состоятельная группа потребителей будет лидировать в области покупок предмета, делающего жизнь проще и приятнее. Но владельцы богатых домов с большими земельными участками были изолированы от соседей. Они мало общались с ними, и система передачи информации из уст в уста была развита слабее. Соответственно, до них народная молва доходила медленнее. Сообразительные маркетологи и сегодня учитывают это явление, нацеливая свои усилия в области распространения информации на учащихся колледжей и школ и сотрудников компании. Если мальчишка, у которого много приятелей, появится в классе в новых кроссовках, сколько понадобится времени, чтобы полшколы купила такие же? Какую роль эта невидимая сеть играет в вашей отрасли? Вот два примера, над которыми вы можете поразмыслить. Бренды спиртных напитков рождаются в барах, отелях и ресторанах. Существует аксиома, что лучшие бренды спиртных напитков создаются в общественных заведениях, а именно в самых популярных барах города. Ключевую роль в создании бренда играет взаимодействие между барменом и потребителями, которые являются законодателями моды. Каждая сторона приводит свои доводы и дает рекомендации другой потребитель, который всегда в струе, хорошо разбирается спиртном. Если обе стороны поддержат бренд, их энтузиазм будет быстро подхвачен массовым потребителем. Если бренд не будет засечен радаром этих «привратников», он автоматически минует радары всех остальных потребителей. О бренде Hennessey Мартини, например, никто не слышал, пока его не изобрел Дэйв Фриман, директор KB&P по работе с клиентами. Он изменил напиток, всегда ассоциировавшийся с роскошью, но несколько старомодный, и превратил его в модный коктейль. Добавил свежий лимон в Хеннесси, процедил и охладил напиток, а затем, подав его в бокале для мартини, он представил вкус, соответствующий тому, что стало популярным у бэби-бумеров и тому, что люди заказывали в барах. Цитрусовый вкус был уже представлен в таких известных марках водок, как «Абсолют» и «Смирнов». Только после того, как волна одобрения Хеннеси Мартини охватила бары, рестораны и отели, мы перешли к разработке массовой рекламы. Действительно, раннее и преждевременное выдвижение идеи Хеннеси Мартини при помощи прямой рекламы за пределами баров на корню погубило бы всю затею. Влиятельные клиенты не желают узнавать о спиртных напитках из рекламы. В этом заключается одна из причин того, что автомобильные компании, представляя на рынке новую модель, организуют мероприятия для специализированной прессы, на которых предлагается совершить пробную поездку. Новую модель также показывают на многочисленных автомобильных выставках по всей стране задолго до того, как машина появится в салонах при помощи постеров, которые содержали информацию о торговых точках и которые были больше похожи на произведения искусства, чем на графическую рекламу, компания Хеннесси Мартини оказалась успешной, так же, как и продажа напитка. Мода. Область, где все решает народная молва. В индустрии моды легко проследить, как распространяется народная молва. Достаточно посмотреть, кто и чьи идеи копируют и в какой последовательности. Если в моде бренд Gucci, загляните через несколько месяцев в недорогие магазины Nine West или Banana Republic, и вы увидите в них копии новых моделей этого бренда или мимикрирующие вещи. В индустрии моды существует жесткая конкуренция, которая не скрывается от публики. Распространение народной молвы начинается с того, что ведущие дизайнеры определяют популярную тенденцию. Как только Гуччи, Хелвин Клайн, Донна Каран и Айсек Мизрахи представляют свои самые последние творения, почти сразу же менее дорогие компании начинают наводнять рынок копиями или приблизительными копиями этих вещей. Очевидно, что если дизайнер не пользуется уважением влиятельных модных изданий и самых богатых законодателей моды, ему не будут доверять и на массовом рынке. Дизайнеры-законодатели моды должны обладать даром предвидения, чтобы решить, что именно представить на своих подиумах. Но они также должны уметь улавливать общие течения, являющиеся подобно рекламе отражением более серьезных социальных тенденций и накладывать на них свое собственное творчество особым образом интерпретируя и подавая их. Примером может служить новое открытие и истолкование поколением бэби-бумеров некоторых классических ценностей своих родителей например, сигары, а также влияние Джеки Кеннеди Анасис в мире моды. Модные показы, как и автомобильные выставки, сами по себе являются статусными мероприятиями, которые у всех на устах. Их цель – привлечь влиятельных потребителей и прессу, а также розничных покупателей. Подразумевается, что именно на них решается, какой будет народная молва. Большинство дизайнеров подтвердят, что шумиха и слухи, сопровождающие их новые коллекции и родившиеся в результате этого народная молва, уже сами по себе могут сделать их героями сезона или неудачниками еще до того, как хотя бы одна модель появится в бутиках или выйдет хотя бы одно рекламное объявление. Вместе с сегодняшними дизайнерами, имеющими звездный статус, такими как Донна Каран, Кельвин Клайн или Ральф Лорен, большинство ведущих знаменитостей теперь заключают контракт с собственной или солидной отраслевой компанией по связям с общественностью. Их цель – оплатить создание решающего общественного переворота мнений или управления им. Независимо от того, какую именно форму это принимает, «Всесторонне освещаемый праздник любви и обожания со звездами Донны Коран и Барбары Стрэйзент» или фильм «На распашку» с Айзеком Мизрахи в главной роли или очерк о доме Ральфа Лорена в журналах «Town and Country» и «Architectural Digest». Пиар-службы дизайнеров постоянно работают над укреплением статуса своих клиентов, стремясь сделать так, чтобы их имена занимали главное место в сознании потребителя и оставались у всех на устах как можно дольше. Все ведущие дизайнеры во что бы то ни стало пытаются добиться возможности одевать знаменитостей для посещения таких мероприятий, как вручение премии «Оскар». Версачи был известен тем, что использовал в своей рекламе таких звезд, как «Мадонна», чтобы люди говорили о нем. Практически все ведущие дизайнеры приглашают известных и популярных актеров и певцов на показ мод в надежде, что те будут замечены и их фотографии появятся в журналах и бульварных газетах. Компании, работающие в индустрии моды, всеми силами стараются сделать так, чтобы влиятельные персоны как можно чаще говорили о них. Однако они знают, что и прямая реклама играет серьезную роль в создании репутации их брендов. Парадокс заключается в том, что телевизионная и печатная реклама брендов ведущих мировых дизайнеров, тщательно разрабатывающих свой фирменный и индивидуальный стиль, нередко оказывается посредственной и серой. В мире моды, видимо, бытует представление, что главное в прямой рекламе – это использование популярных моделей и модных фотографов и оформление любой рекламы, как электронной, так и печатной, в виде страницы каталога. Вот почему реклама модной одежды и косметики столь однообразна. Один ролик повторяет другой, одна фотография как две капли воды похожа на другую. Наиболее разумные лидеры индустрии моды, Ральф Лорен, Дизель, Кеннет Коул, разрушили эту унылую модель, разработав оригинальные компании и повергнув в прах большинство своих соперников.